И от самой даже Аглаи Ивановны можете вы это вообразить через посредство Верос, через дочь мою любимую веру и единородную дас, а впрочем, не единородную, ибо у меня их три. А кто уведомлял письмами Лизавету Прокофьевну, даже в наиглубочайшем секрете с Хехе? -хе? Кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Настаси Филипповны хе, -хе, -хе?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 — Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну? — спросил князь, едва веря ушам своим. — Видел сейчас и получил пощечину нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнуло нераспечатанное, а меня прогнала в три шеи. впрочем, только нравственно, а не физически, а впрочем, почти что и физически немного не достала. Какое письмо-то вам шваркнуло нераспечатанное? — А разве... — Хе-хе-хе...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 Так же, как и прежде, известному персонажу и от того же лицас, ибо одну из них я обозначаю названием лицас, а другую лишь только персонажа для унижения и для развлечения, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородную генеральскую девицей и...